Второй признак да, невербального поведения – это мимика, лицо. Ну, лицо, понятно, что это дисплей, на лице отражаются все эмоции. Физиогномика, наука довольно точная, потому что всякие наши мимические вот эти вот атрибуты – это следствие постоянно испытываемых эмоций, к сожалению, они отражаются в мимических морщинах, да, и в итоге, когда человек часто испытывает какие-то эмоции, эти эмоции отражаются вот на его Морде лица, так сказать, да? Вот. Поэтому, глядя на человека, действительно понимаешь, какой у него характер, да, и, собственно, соответственно, уже заранее на что-то настраиваешься. И это, конечно, штука природная. Что тут делать? Как тут быть? С одной стороны, мимика – это как бы обычно следствие характера. И следствие настроения, да? Поэтому как управлять мимикой? Я не буду говорить о школах театрального мастерства имени... Немировича, Данченко там, или Станиславского. Да? Потому что это требует длительных занятий, и, скорее всего, мы туда не пойдем. Поэтому я не говорю о театральном искусстве. Я говорю о или, там, искусстве лицедейства. Я говорю о достаточно простых полевых методиках, которые может взять на вооружение каждый. Итак, чего точно не надо делать? Сначала мы скажем, чего не надо делать, а потом скажем, чего надо делать, чтобы на лице появилось подобающее выражение «как надо». Чего не надо делать? Никогда не думайте плохо о человеке, с которым разговариваете. Не потому, что вас Бог накажет. С этим я не знаю, как дела обстоят. Накажет он вас или нет, а если да, то в каком месте и чем. А почему, как вы думаете, не надо думать плохо о человеке? Но если мы постоянно думаем о человеке, Негативно или с каким-то вызовом. Уверяю вас, можете считать, что вы включили бегущую строку красного цвета. Ты придурок, да? Вот, и вот с человеком разговаривает. Тут на лбу написано: ты придурок, да, или там еще урод. Но ну, мы знаем, как мы иногда думаем, мы собеседники. Да? Вот, а мы хотим, чтобы человек к нам согласился. Да у него правое полушарие давно вектор отсканировало, давно его перенастроило, и он уже так с нами разговаривает. А самое страшное, что он так ни черта я не понял. То есть логика не работает. Нет такого, что ага, этот человек обо мне плохо думает, но поскольку он пришел из хорошей компании, то мы проигнорируем это, сказала логика, и будем внимательно рассматривать его предложение. Профессионал на эти вещи не реагирует. Но профессионалов в жизни мало. Да, потому что мне иногда задают вопрос, там где-то на каком-то из тренингов, обычно всегда звучит из группы вопрос. А вот вы все это рассказываете, а если вы встречаетесь вот с таким же профессионалом? Я говорю, это счастье. Почему? Да потому что можно сесть, как говорят, что мастера, как настоящие мастера единоборств не сражаются, они обмениваются взглядами и садятся пить чай. И так понятно, кто победил, и, собственно, нет смысла потеть там, да? Ну, то есть уже обмен взглядами, понятно, что тут долго возиться, да? вот Так и профессионалы, когда они оценивают друг друга, что два профи, они начинают разговаривать открытым текстом, да? знаете, хотели бы заключить контракт. Это в принципе реально, ну, маловероятно, но шансы, наверное, могут быть. Окей, а какие условия вы нам выкатываете для того, чтобы это было? Вот, ну, вы знаете, вот так, вот так, вот так. А как вы сможете? Сразу не скажу. Подумать надо, попробуем. Очень хочется за вас зацепиться. Вот это разговор двух профессионалов, да? Они ничего не выясняют, ничего не доказывают, они понты не колотят. Но если вы системно поставили ролик «Вот ведь уродец», да, вот, все, переговоры закончились. Так вот, а, говорим сейчас о Мимики. Значит, первое, как не надо, да, не надо думать плохо. А вот теперь второе, как сделать так, чтобы мимика была настроена правильно. Сейчас расскажу несколько техник. Опять полевых, не требующих медитации под пальмой в позезю да. Вот. А вот которые всегда с собой, да, всегда с собой в офисе, да, на переговорах. Вот, вот чем хороша полевая методика, да, она не требует, там, вот сначала погрузитесь в медитацию, там, полчаса подышите через нос, там, да. Где же взять эти полчаса, и главное, куда сесть, и что при этом подумают окружающие. Да? Например, мы на совещании у босса, да? или мы на переговорах, или мы на седьмых переговорах в этот день, или мы на трудной встрече. Да? Нет там таких возможностей. А есть вещи, которые есть. Итак, значит, что нужно сделать? Первое. Какую эмоцию легче всего... Значит, Мы говорили с вами, мимика отражает эмоцию. Значит, плохие эмоции мы убрали по отношению к собеседнику. Теперь вопрос как настроить мимику чтобы она была с одной стороны мы эту эмоцию могли испытывать даже по отношению к рыжему таракану я уж не говорю о представителях доблестной милиции да. а во-вторых чтобы эта эмоция у нас не вызвала такое жесткий рвотный рефлекс да вот понимаете иногда говорят, нужно любить я вот тоже Нужно. Нам, там начальник сказал, что мы должны любить клиентов, я говорю, очень странная идея, понимаете, во-первых, любовь, чувство такое большое, трепетное, больше на всех клиентов может и не хватить, во-вторых, далеко не все клиенты заслуживают нашей любви в люб любовь, она взаимообязывающая, да, зачастую под любовью манипуляция понимается, хорошими отношениями зачастую с нами манипулируют. Бывает такая история, сблизились с клиентом, он у нас начал какие-то оттяжечки брать, да, с кем-то в хороших отношениях, и пошла манипуляция. Слушай, ну по-дружески, давай-ка ты мне там вот картошечки почистим. Ну, условно, да, давай-ка вот это. И вроде как другого послал, а своего неудобно, да, он уже свой. Пивка попили, футбольчик посмотрели. Но ну, я утрирую, да, мы уже сблизились. И когда, что самое страшное, это хамство близних близких людей, да, потому что что с чужим делать, понятно, слева в челюсть. А что делать со своим? Неловко как-то? Да, мы же уже свои. Трудно удар, да. да, трудно удар подобрать, да. И главное, потом дальше что-то делать надо после удара, да. Удар-то ладно, а потом чего? Вот, так что не так это просто. Поэтому любить Не стоит. Иногда говорят, надо уважать клиента. Я говорю, тоже не всегда легко. Давайте так, руку на сердце. Далеко не все наши контрагенты заслуживают нашего уважения. Так? То есть далеко не все, от кого нам чего-то нужно, кого я называю контрагентом, заслуживают нашего уважения. Я прав? А вопрос, что может быть бессмысленней попытаться вызвать у себя чувства, которые вызваны быть не могут. Вот и твердят нам всякие мантры дебильные, да, надо любить клиента. Да, блин, рвотный рефлекс, какой любить нафиг, да? Вот, надо уважать клиента. За, за что? Козел козлом, да, там типа не за что его зауважать. Ну, как же быть? И вот где взять эмоцию, которая достаточно универсальна? Внимание. Внимание. Не изобразить внимание. Внимание можно проявить к чему угодно. Любить таракана проблематично. Уважать таракана тоже сложно. А можно ли внимательно посмотреть на то, как ползут таракан? Ой, смотри. Ай, куда попал? Ой, посмотри, какой интересный. Вот как лапками это шевелит, да? Вот, понимаете историю? Разница, понятно? Так вот, оказывается, внимание ⁇ это совершенно фантастическая себе команда. С одной стороны, она вас абсолютно ни к чему не обязывает. Можно внимательно слушать человека и после этого обнять его и расцеловать. Можно внимательно слушать человека, после чего ударить его в висок табуреткой, например, да? Какая разница? Вот человека, которого любишь, бить табуреткой проблематично, которого уважаешь тоже, рука не поднимается, да? А не хочется, вот ведь проблема какая, да? Вот. Бывает, что не хочется. Вот. А вот когда внимание, это не больше, чем анализ. Можно очень внимательно смотреть, куда ползут тараканы в последний момент, простите, да простят меня любители животных, наступить на него, да? А можно ему молочко поставить, нет проблем. То есть, оказывается, внимание – это как такая переходная стойка в рукопашке, да, из которой можешь выйти в защиту, можешь в нападение. Есть там такие стойки в различных искусствах, да, из которых есть точно атакующие стойки, есть точно защитные. А есть так называемые переходные, кто занимался, знает. Да, откуда ты можешь вот выйти туда, туда, туда, ты пластичен. И вот оказывается, эмоция внимания – совершенно фантастическая эмоция по пластичности. Если точно понимать ее смысл, а мы с вами сейчас точно так ее разобрали прямо, да, чем она нам легко дается? Как только понимаешь, она тебе ни к чему не обязывает. Вот любовь обязывает, уважение обязывает, а внимание ни к чему не обязывает. Ты свободен, как комар, да? То есть, вот, как Жванецкий говорит, попробуйте засвернуть комара, да? Надо быть легким и независимым. Да? Вот внимание дает легкость и независимость. Можно внимательно быть к таракану, к чиновнику, к директору, к клиенту, к мелиционеру, к трубачисту, к бомжу. А вот полюбить эти персонажи иногда нелегко. А внимание, вот как только понимаешь, это ни к чему не обязывает. Значит, с одной стороны, она нам при некоторой тренировке дается легко. В отличие от этих абстрактных социальных команд, полюбите клиента, возлюбите клиента, там, зауважайте собеседника, Ты не хочется его уважать. А внимание проявить можно. Только понимаешь, ты ни к чему не обязан. И сразу появляется легкость и пластичность. Каждый из нас актер. А давайте опять откажемся от идеи, как изображать внимание. Вообще мы сейчас говорили только о мимике. Вот, да? И мы говорили о том, что мы сейчас управляем мимикой, не пытайтесь сразу пойти дальше. В свое время, когда меня там учили разным вещам, я тоже пытался делать разные ошибки, а мне тренер говорил: не пытайся сделать быстро. Постарайся понять суть и научись делать правильно. Скорость появится потом. А чтобы сделать правильно и понять, нужно делать по частям. Не все движение сразу повторять, а вот понять, например, где должен быть локоть, где должна быть кисть. Вот когда ты по частям это поймешь, да, вот появится правильность. А беглость появится потом. Поэтому сейчас не спешите. Как изображать, как показать. Цель – эмоция. Для чего? Чтобы мимикой управлять. Когда есть правильная эмоция, мимика надевается правильно. Все. Пока дальше не расширяйтесь. Вызовите эмоцию, будет правильная мимика. Хотите одну рекомендацию из следующей темы? Вопрос – это короткая фраза, которая в конце ставится вопросительный знак, а спрашивающий затыкается. Вот вопрос – как вызвать внимание? В этом месте вы должны остановиться и дать вам возможность ответить. А вы продолжили опять предлагать. Вот сразу это не сочтите за обиду. Я на вашем примере показываю, как мы часто неправильно пользуемся техниками. Да? Вопрос – это короткая фраза. Как вызвать эмоцию? После чего молчим, даем ответ. А когда мы говорим, как вызвать эмоцию, потому что я, вот я, например, все, мы уже пошли отвечать, да? Это немножко разные истории, значит, вопросы используются для захвата площадки, а это уже другая техника. Но об этом будем говорить дальше, я буду очень четко показывать эти вещи. Итак, как вызвать эмоцию? Внимание. Что такое внимание? Вот если я вам скажу внимательно... Изучите эту стенку. Что вы будете делать? Вы что, будете смотреть на стенку и говорить? Да, интересно. Нет, вы так не будете делать и такой ерундой заниматься. Да? Вот. Почему же с человеком надо заниматься такой ерундой? Да? А, поэтому, если я вам предложу внимательно изучить что-то, да, что вы будете делать? Первым делом да, вы сфокусируете на человеке внимание. Значит, сначала внимание, а теперь как это сделать? Еще одна подробность. Существует такое понятие, как внутренний диалог. 9 десятых времени человек занят разговором с собой любимым. Это автоматический встроенный миллионлетний режим. Это не хорошо и неплохо. Так работает мозг. Это режим работы мозга по умолчанию. 9 десятых времени мы заняты внутренним диалогом. Знакомое состояние. И даже когда мы разговариваем часто, мы все равно заняты внутренним диалогом, экстраполяциями, рассуждениями. Так, сейчас он так, а я ему потом эдак, как э, скотина, что же он говорит, сейчас мы ему вот тут. Да, мы все время что-то там крутим. Внутренний, Внутренний диалог. А, в чем проблема? Проблема в том, что оперативная память у нас слабая, и когда мы заняты одним, мы не заняты другим. Значит, когда мы заняты внутренним диалогом, то фокуса внешнего у нас нет. У нас оперативка загружена внутренним диалогом. Вот почему слушать и слышать, смотреть и видеть разные глаголы. И поскольку мы заняты внутренним диалогом, то в коммуникациях мы слушаем и не слышим, и смотрим, но не видим. Идея понятна? И наоборот, когда мы, например, четко знаем фильм интересный, или там крайне важно, мы что, опа, про всякий внутренний диалог мы забываем, правда? Значит, вся мощность туда. Вот если нам сейчас скажут, вот, пожалуйста, внимательно изучите стенку, а, зафиксируйте свои наблюдения, приз 2 миллиона долларов, время полчаса. Вот мы в эту стенку вот так вот будем, да, и про все внутренние идеологии да, забудем, мы будем ее изучать как прилепленную, да, потому что понимаем, зачем. Но если нам скажут, внимательно изучите эту стенку, и, может быть, вы что-нибудь получите потом. Наша реакция будет совсем другой. да? Ну, что-нибудь получим, то ли, ли поварёшкой в лоб, то ли еще чем, да, непонятно, в общем, а, ну да, посмотрели, стенка как стенка. Зайду, скажу, ну что стенка? А, стенка как стенка. Итак, значит, что нужно сделать? Перед тем, как входить с кем-то в контакт, нужно переключиться из естественного режима внутреннего диалога в режим внешнего фокуса. Нет, не тяжело, не тяжело если знаешь... Да, тяжелая фраза. Перед тем, как войти с кем-нибудь в контакт. Неважно, по телефону ли. В такой ли встрече. Начать ли писать письмо. Это все равно вы выходите с кем-то в контакт. Нужно переключиться от естественного режима внутреннего диалога по умолчанию в режим внешнего фокуса. В режим внешнего фокуса. Представьте себе, кстати, братья-электронщики, что у вас стоит тумблер. По умолчанию он в ситуации внутреннее. Идея понятна? Вот по умолчанию вот естественное положение выключателя внутреннее. А вам его нужно вручную переключить на внешнее и еще и пальчиком поддерживать. Почему? Потому что как только пальчик уберете, он куда? Тригерчик перекинется обратно во внутреннее. Вот такая история, да? И это означает, что перед тем, как войти с кем-то в контакт, дайте себе внутреннюю команду, потому что естественная команда такая отсутствует. Сейчас перед вами будет самый важный для вас человек. Самый важный человек для каждого кто? Я. Я. Это естественное, нормальное, природное состояние. Но профессионал, входя в контакт, Временно говорит себе, что сейчас на этой встрече самый важный человек будет сидеть вот вы на этом стуле. Это, а говорят, а вот мы тогда себя потеряем. Вы не потеряете, это временный шаг. Вам не говорят, по жизни вы должны отдавать себя другим. Ваши клиенты для вас важнее всех. Да ни хрена подобного, что за бред. Здесь и сейчас в течение этих переговоров самый важный человек сидит не на этом стуле, а на том это идея и эту идею надо периодически себе напоминать потому что как только мы входим через какое-то время фокус расслабляется мозг так и мы опять и перестаем видеть а поскольку мы это знаем то мы все время говорим туда вот там вот он человек мозг очень быстро учится новую штучку если мы начнем вот то что я рассказываю делать вручную я вам гарантирую что через две недели у вас появится автоматизм Ну, стоит ли ради этого париться, вопрос ваш. Понимаете, коммуникативные техники, управление коммуникацией – это не какие-то таинственные пасы и молитвы, это набор четких коммуникационных технологий. Проблема в том, что 9 из 10 этих технологий идут вразрез с естественным поведением. Ну, с естественным означает природным, да, природный человек замкнут на себя, профессионал-переговорщик-коммуникатор всегда замкнут на другого. А вы себе опять напомнили, стоп, там человек, не здесь, а там. Да, вот я чего говорю, пальчик держать на тумблере, да? Эта привычка появляется через две недели, потому что я это ставлю в течение 17 примерно уже лет, эту штуку, да? И себе давно ставил, меня учили, и другим я ее ставлю, то есть, ну, не только ее, да? Я занимаюсь коучингом, прекрасно, две недели напоминаешь себя, а потом привычка так, туп -пум. То есть, перекидка все равно идет. Во-первых, чем дальше, тем реже, а во-вторых, тем проще, вот, ну, знаете, баланс тогда, да? Вот, ну мы же многому чему учимся. Сидеть, стоять, зубы там чистить. да. И через какое-то время появляется привычка уже. Да? Да. Это мы говорим о способах диагностики. Но внимание, оно вначале как раз предполагает отсутствие оценки. Значит, в чем фишка? Мы говорили о внимании. Внимание предполагает фиксацию фактов. Оценка предполагает вынесение суждения. Внимание обидеть не может, а вот оценка может. Почему? Потому что оценка что предполагает? Кто я по отношению к вам, если имею право вас оценить? Ну, я человек, занимающий более высокое положение. Да? Кто имеет право оценки ставить? Да, какой-то эксперт, который вот что-то весит больше, чем вы. Да? Значит, я тогда имею право... Поэтому оценка часто бывает обидна. Внимание не обидно никогда. У человека есть автоматически зашитая тема оценки. Так проще, да? С того, чтобы считать, там мы говорим, аккуратно одетый человек там, или элегантно одетый человек. Сразу такое результирующее суждение, или говорят, агрегат, да? Вот сразу, хоп, агрегат, там, да? Компания финансово неустойчива. Почему? Ну, потому что у нее там отдача на собственный капитал там, ниже, чем в целом по отрасли, при этом дебиторская задолженность. А оценка не, вот, неустойчива компания финансовая, да? Мы привыкли работать агрегатами так быстрее. Оценили и бросили, да? А для эффективной коммуникации от этой привычки надо избавляться. Внимание не обижает никогда, оценка обижает часто. Поэтому хороший контакт создается вниманием и избеганием мысленно-оценочных суждений. Да, говорят, оценивающий взгляд, да? Вот. Нам сейчас оценочку поставят по многобальной шкале, да? Там, там 6-0 или там ирлык повесить. Повесит. А нам это не хочется. Мы личность, да? Мы сами с усами, как говорится. Поэтому оценка часто обижают, внимание не обижает никогда. Для хорошей, для хорошей мимики нужно внимание. И для этого нужно разрушать природный навык давать оценки. То есть как бы разрывать, да? Вот, понимаете, синие глаза и красивые глаза или там впечатляющие глаза, это два разных суждения. И э, фиксация факта меньше обижает, чем вынесение суждения. Потому что если, не дай бог, вы в оценочном суждении не попадете в резонанс тому, что сам человек думает об этом, Вот тут и возникнет конфликт. Поэтому избегайте оценочных суждений. По крайней мере, на первом этапе контакта. Моя рекомендация. Никогда не спешите что-то оценивать. А, покажу, где люди часто совершают ошибки, и особенно совершают ошибки те, кто читал Корнеги. Нет, Корнеги отличнейший автор, у него много великих вещей, но у него много и лобуды. Самая страшная фигура вообще это продавец-харизматик, да, который считает, что он дико обаятельный и вот такой продавец-бояшка. Да, он там прямо считает, что он такой неотразимый весь из себя, что он такой галантный весь из себя, да, вот это самая страшная фигура. Две страшные фигуры – активный продавец и продавец-бояшка. Да, вот, активный продавец – мечта сейлс-директоров и кошмар для клиентов. Нет ничего хуже активного продавца, только хуже, когда он еще и с бояшкой совмещается в одном флаконе. Вот, и вот, Как поступают продавцы Дашка? Здравствуйте, я рад вас видеть. Какой у вас красивый офис. Вы знаете, мне очень понравилась ваша мебель. Хочу сказать, ты кто, блин? Кто ты такой? Ты кто? Ты, блин, эксперт международного конкурса, ты международный дизайнер. Кто ты такой, тварь поганая, что ты будешь мне руки развешивать? Можно узнать? Вот понимаете? А он на он уверен, что он сделал комплименты, все растаяли. А я, наверное, не буду спрашивать, наверное, мы знаем, что комплимент еще вопрос от кого, да? Вот от кого-то вау, от кого-то да пошел ты, уродец, да? А человек убежден, что он сделал комплименты, все тут же рассыпались. Там шоколадочку вручил, цветочек все. Как пишет человек. Ну, для убогих да. А для остальных да я сначала посмотрю, ты кто. Потому что что стоит похвала от дерьма? Ничего, того же дерьмо, да? Похвала хороша, когда идет от человека, которого вы уважаете. Когда очень уважаемый вами человек похвалил ваш офис, Да. А когда, извините, вошло что-то приблудное и говорит, какой у вас замечательный офис? Ты кто вообще? Дай визитку. Ага, тут не написано архитектор там такой-то, да? Ты кто? Поэтому, если хотите уже вообще чего-то вякнуть на эту тему, избегайте оценки. А лучше всего скажите, вы знаете, очень интересный дизайн, а можно ли узнать, кто его делал? И то не надо с этого начинать разговор. В конце разговора можно сказать. Вы знаете, простите, пожалуйста, можно ли вопрос, не относящийся к делу? Ну, обычно скажут, да, пожалуйста. Вот, простите, я вот обратил внимание, что мне так показался очень необычный дизайн-офис. Я даже затрудняюсь сказать, в чем это необычность. Но как-то интересно, а кто разрабатывал если не секрет проект? Что вы тем самым показали? Кстати, по вот. Вы показали, что вы обратили внимание. Что вы внимательно отнеслись. Ну, во-первых, вы Попросили разрешения задать вопрос, не относящийся к делу. Понимаете? То есть, вы понимаете, этот вопрос к делу не относится. Вы его задали не в начале, а в конце. То есть, вы не попытались использовать дешевый прием. Ну, допустим, вас заинтересовал офис, но он может быть принят как дешевый прием. Правильно? Значит, нужно избегать стандартных ходов. Если вы уже решили, и кроме того, вы не высказали ни одного оценочного суждения. Вы сказали, что вам показался, показался интересным. Вас заинтересовала необычность, хотя вы не можете сформулировать, в чем необычность. И вы опять задали вопрос, а если не секрет, кто делал дизайн? То есть вы показали внимание, но не стали пихаться, что я эксперт, типа, крутой. Вот я тут сразу вижу, что там гениальный художник делал. Да? Вот вам показалось, но вы четко оговариваете сослагательное наклонение. Мне показалось необычным, хотя я затрудняюсь сформулировать, в чем. Это называется, я не эксперт, я просто позволил себе высказать свое впечатление. И вот такая фраза предельно правильная. Если вы уже вообще решили говорить об офисе. А все фразы «Ой, какой у вас красивый офис, вы, наверное, недавно сделали ремонт» вычеркните к ядрине фени и никогда не используйте в переговорах. И даже когда вас спрашивают «Как вам наш ремонт?», тоже не спешите высказывать оценки. Скажите «Вы знаете, очень интересно». Да? Интересно – это не значит хорошо. Интересно, очень необычно. Найдите слово минимально оценивающая. Нейтральная, показывающая, что вы заметили, но вы вот, вот тут вы не эксперт, вы не архитектор, вы не ремонтник, да? Вас спрашивают о том, чего вы не понимаете. Вы не знаете, что считает сам человек. Может быть, он недоволен, да? Может быть, он хочет рассказать, что они зря выкинули 100 тысяч баксов, и в итоге им дерьмо подсунули. Вы еще ничего не знаете, поэтому не спешите бросаться оценками. Очень такая тонкая тема, да? И вот, возвращаясь к теме внимания. Мы сейчас с вами попробовали проявить внимание. Внимание ⁇ это фиксация фактов и неоценка. И когда вы себе даете команду быть внимательным, это не значит, что вы оцениваете этого человека. Но попробуйте увидеть, в каком он там галстуке, да, или в каком он костюме, какой цвет глаз. Увидеть, а не оценить. Потому что видно всегда, вы просто внимание проявляете или оцениваете. Внимание не обижает. А почему внимание другим человеком воспринимается позитивно, если оно безоценочное? Потому что каждый человек самый важный на земле, а тут пришел человек, который самым важным считает кого? Меня. Это интересный человек. <с этим undologically> Это не на словах, мы вас внимательно слушаем, я вас уважаю. Лучший способ показать свое уважение к человеку – проявить внимание. Вот когда вы действительно затрудняете себя переключением фокуса на того человека – Вот тогда вы действительно к нему проявляете внимание, и это действительно является свидетельством вашего уважения. Для него, но не для вас. Вот такая вот ловушечка интересная, да? Итак, когда мы, как, как надеть на мордочку нужное выражение лица? Давайте себе команду «Быть внимательным». И когда вы внимательны, другой человек это воспринимает как положительный фактор, что вам, в общем-то, и требуется. Ну, что вы дальше будете, во что конвертировать это? Это пятый вопрос, да? То ли, чтобы подкрасться его и придушить подушки, то ли, чтобы оказать ему какую-то пользу, это уже вопрос двадцать да? Сейчас ваша задача пройти фейс-контроль. И вот поэтому мимикой лучше всего управлять через эмоцию внимания. Первое – убирать плохое. Второе – переключаться туда. И дальше проявлять внимание. Это очень хорошо помогает. И наоборот, оценка, какой-то корыстный интерес, расчет всегда отталкивает. А внимание воспринимается как, по крайней мере, отсутствие негатива и отсутствие давления. Что нам и требуется. И на нашей мордочке лица, на мимике, появляется нужное нам выражение. Поэтому мимику лучше всего регулировать через эмоцию внимания. Потому что играть лицом, если вы не великий актер, довольно проблематично. Корчить гримасы. Да, там, Подражать, это не стоит Если внутри эмоция внимания Вот она центрует лицо И дает возможность Общаться, то есть как бы пройти Фейс контроль, идея понятна? Как работать мимикой, да? И фокус туда, эмоция внимания Вот эти команды себе можно давать И мозг им спокойно подчиняется Фокус туда, эмоция внимания Фокус туда, эмоция внимания А вот интересно, сколько мне с него слупить Гоните нафиг, да? Как бы мне ему втюхать, гоните навсегда, эмоция внимания, всему свое время успеете втюхать, успеете продать. Сейчас ваша задача ⁇ внимание. Да, вот это вот ваше лицо. Высший пилотаж. Рекомендация ⁇ попрактикуйтесь.